ПИВИЧКО Где СЕ пиво варже, там се добрже дарже. Чешская пословица. Чешский язык частенько веселит. Продукты ПОТРАВИНЫ Лабиринт блудиште. Самолет летадло. Место жительства быдлиште. Раковина умывадло. Духи вонявка. Огурцы окурки. И этот список очень длинный. Ходишь и улыбаешься, читая вывески. Лично для меня первое место среди смешных русскому человеку названий занимает сочетание черство потровины – свежие продукты и черство овоцы – свежие фрукты. Потровины я еще переживу, но почему фрукты называются овощами? А вот уменьшительные слова просто очаровательны. От бехеревички до кавички. И, конечно, любимое чешское слово «пивечка». Говорят, что в Чехии литр пива стоит дешевле, чем литр воды. Здесь варили пиво испокон веков. Первое письменное упоминание о нем датируется 993 годом. Пивоварение, как ремесло, упоминается в исторических документах уже в 1038 году. Первое сохранившееся письменное упоминание о приготовлении пива можно найти в учредительном документе Вышеградского капитула от 1088 года, в котором чешский король Вратислав II назначил коллегии каноников, среди других привилегий, десятину от хмеля для варки пива. Но перебродившие зерновые напитки предшественники пива варили на чешских землях еще кельты. Славяне стали использовать хмель при производстве напитка. Так появилось пиво. К средним векам пиво стало настолько популярным, что были приняты строгие правила и законы пивоварения. Первоначально варить и продавать пиво мог кто угодно. Позднее появилось так называемое «право варить», распространявшееся только на монастыри и богатых граждан, живущих внутри городских стен. Тогда возникли и первые корчмы. Интерес к пивоварению появился и у дворянства, получившего разрешение варить пиво по святоводславскому договору, подписанному Людовиком Егелонским в 1517 году. Действовал этот документ до 1869 года. Считается, что сегодняшнее чешское пиво родилось во второй половине 18 века благодаря Франтишику Поупе. Он реформировал производство солода и пива и заложил основы современного пивоварения. Промышленные производства все чаще приходят на смену маленьким пивоварням, и все же множество их дожило до наших дней. В одной только Праге их около 30. Наряду с крупными производителями маленькие пивоварни проводят экскурсии с дегустацией и даже участвуют в пивных фестивалях. Всем известен Октоберфест в Мюнхене, но и в Чехии проходит множество пивных фестивалей. В Ческе Буддаёвице... июнь, в поисках пива в районе Хоцка – апрель, день открытых погребов в Поличке – июнь, пивные праздники в Гумполце – август, день ёжика в главе, сентябрь, пивная ярмарка на Черной горе – сентябрь и праха «Пивоварский думбер» «Холодная осенняя неделя с теплым пивом – в ноябре». Историю пивоварения в Чехии рассказывает старейший в стране музей в Пыльзине – и множество моравских и чешских пивоварен. Жатецкий музей поведает об истории выращивания хмеля в чешских землях с первобытных времен до наших дней. Чешское пиво заработало прекрасную репутацию на международных рынках. Самое известное и самое популярное, как минимум, в Праге – это праздрой. Южнее оно встречается уже реже. В ческе Будойовице, например, предложит свой будвар. В 1839 году жители Пыльзине, недовольные низким качеством местного пива, решили построить новую пивоварню, чтобы варить качественное и вкусное пиво. Старые пивовары доверие потеряли. Из баварского городка Вильшофен был приглашен молодой, но опытный пивовар Йозефа Грола. Ему поручили сварить пиво нижним брожением по баварским традициям использовали дрожжи, привезенные из Баварии, пыльзинский ячмень, жатецкий хмель и особо мягкую воду из пивоваренного колодца. До сих пор говорят, что главный секрет Пилзнера в особой воде. Первая партия пива появилась на свет 5 октября 1842 года. Получилось не то, что задумывали, но родилось пиво, признанное одним из лучших в мире, прозрачное, с золотым оттенком, чуть гриковатым привкусом и ароматом хмеля. Вместе с пилзнером родилась новая категория пива, которая обозначается теперь на этикетке как пилз, Pils, пилзнер или пилзанер. В 1859 году пыльзинский мещанский пивовар, как называлась пивоварня, зарегистрировал торговую марку пыльзинское пиво, пилзнер Beer. Но и в других местах стало появляться пиво, сваренное по этой технологии. Поэтому почти сто лет спустя появился бренд пыльзинско-пиво. Плыжинский праздрой, пилзнер-эркуэль, гордость Пыльзини и всей Чехии. Обычно пиво подается в полулитровых кружках. Если вы желаете меньший объем, надо об этом предупредить официанта, и вам принесут «Мали пиво» в бокале 0,33 литра, хотя однажды на меня посмотрели с удивлением и намекнули, что 0,33 – это, собственно, для школьников. Особенность чешских пивных – скорее всего, вам придется делить столик с другими людьми. Некоторые пражские пивоварни существуют не первое столетие. Большинство путеводителей отправят вас к Флеко, у Флеко и порекомендуют продегустировать их темное пиво. Самое крепкое пиво XBR 33 варят в пивоварне ресторана у Медвидку, где и комнаты сдаются. История унетецкого пивовара началась в 1710 году. Сорта пива Унетецкая 10 и лагер Унетика 12. теперь разливают во многих заведениях Праги. У Трех роз славятся оригинальными фирменными сортами, к тигру водят президентов. Но уж слишком много в этих заведениях туристов, что не слишком хорошо сказывается на меню. Хотя в пивницах главное пиво, но и простые традиционные закуски играют свою роль в получении полного и безмерного удовольствия. Ну ладно, это я такая привередливая. Одно из моих любимых заведений в Малостране – Фердинанда, на Кармелицка, 379-18. Это подвальчик, где можно не только заказать фирменные блюда, но и по весьма невысоким ценам получить меню дня в средневековом интерьере. Пальто вы повесите на грабли, прибитые на стену. Это вешалка. Здесь всегда много народу, но местечко найдется. У Фердинанды подают множество видов пива, лучшие сорта маленьких пивоварен. Например, светлый лагерь одиннадцатый от пивоварни Клаштер, темный лагерь Гранат от пивоварни Чернонора, полутемный лагерь Демон от пивоварни Выскоки Хлумац и классический разливной малиновый. Но главное – это фирменное пиво «Семь пуль». Фердинанда не только имя свинки, которое украшает эмблему ресторана, а ссылка уводит дальше. Пиво «Семь пуль» варят у стен замка Конопиште, принадлежавшего австрийскому эрцгерцогу Фердинанду, убитому семью пулями в Сараево. Такой вот чешский юмор. А пиво прекрасно, у него гранатовый цвет и великолепный вкус. Второе заведение под названием Фердинанда вы встретите как раз по дороге к замку Конопиште недалеко от Праги. У малехо Глена, почти напротив Фердинанды, атмосферное даже богемное место с отличной музыкой. Здесь великолепно кормят, играют джаз, а знатоки приходят сюда за культовым пивом Вельвет. Главное в пиве Вельвет – это особый способ розлива, при котором получается густая сливочная пена разных оттенков. Это уникальное полутемное дрожжевое пиво, которое компания Старопрамен впервые выпустила в 1997 году. По информации самой пивоварни, источником вдохновения для создания этого пива послужили традиционные английские рецепты. Пиво Вельвет должно было стать достойным ответом пиву Гиннес. Пивовары Старопрамен долго экспериментировали, пытаясь создать нечто подобное, и результат превзошел ожидания. Вельвет сразу же завоевал несколько престижных премий и десятки тысяч поклонников. Оно стало самым исключительным пивом 1997 года и хитом 1998 года. Пиво отличает золотисто-каштановый оттенок, бархатистый вкус с легкой горчинкой и приятный хлебно-карамельный аромат. Крепость пива вельвет составляет 5,2%, а плотность – 12%. При приготовлении вельвета используют три вида солода, который подвергается особой обработке. Горькие сорта хмеля и пивоваренный ячмень – высшего качества. Но главное – особый способ розлива, который и обеспечивает необычный эффект. Как только пиво наливают в бокал, он заполняется густой кремовой пеной почти до самого дна. Узырьки пены не поднимаются вверх, как в обычном пиве, а опускаются вниз. В нижней части бокала пена приобретает бархатистый коньячный оттенок, а кверху постепенно светлеет и становится почти молочной. Интересный процесс сервировки сделал из употребления этого напитка настоящий ритуал. Изначально пиво «Вельвет» продавалось в жестяных банках, бутылках и на розлив. Через некоторое время компания «Старопрамен» прекратила выпускать пиво в бутылках и банках, так как при таком способе фасовки невозможно было достичь эффекта лавины и густой пены. Поэтому пивоваренная компания стала продавать пиво только в бочках по 20-30 литров. Подают пиво в специальных высоких фирменных бокалах на 400 мл, в которых прекрасно видны все оттенки пены. После розлива кремовая пена заполняет почти весь бокал и держится чуть больше полутора минут. Для лучшего впечатления пиво «Вельвет» нужно начать пить в течение этих первых 90 секунд после розлива, пока густая пена не исчезла. После того, как пена осядет, вельвет становится хорошим лагерным пивом с бархатистым вкусом, легким хлебным ароматом и приятным послевкусием с горчинкой. Не только в Глэне можно попробовать это пиво. Сдаю явки. Его подают в пабе Тлуста Каала. Сыну важно Осум, Праха-1. барис Спирит-бар. Далемилова-2, Праха-тржи. Ресторане У Козла. Яна Жиливского, 1777-4, праха Тржи. Пивной – Потрефана Хуса, Длаждана, дробь 7 праха 1. Похожий эффект у ирландского Эля – Килкини. Еще одно из моих любимых заведений – Пивница Ушвейка, Пивница Усвейку. В 1913 Карл Штафл, владелец пражской кофейни, и его жена купили этот дом и открыли гостиницу на первом этаже. В первые годы после Первой мировой войны гостиницу посетили президент Масарик, а также писатель Ярослав Гашек, который служил в армии в соседних казармах в уезде. Уже в наше время здание возвратили наследникам семьи Штафл. и 1 июня 1993 года здесь была открыта пивная Усвейку. Здесь хорошее пиво, прекрасная кухня, и сдаются комнаты постояльцам. И, наконец, заведение, о котором я не могу не упомянуть, хотя мне хочется сесть над ним, как кощей над мешками с сокровищами, и подло утаить от слушателей. Но я все же признаюсь, что моя любимая пражская пивница Угроха, что означает «у бегемота», адрес Тхуновска, 10. Интересно, что у этой пивницы нет давних корней, и открылась она лишь в 1994 году, но быстро завоевала популярность и держит марку до сих пор. Пражане говорят, что здесь лучшее пиво в Праге, и это пилзнер, которое подают, пожалуй, все пражские пивные. Скорее всего, вечером здесь не будет мест, с гарантией вы попадете сюда в 11 часов, как только пивница откроется, и то перед вами будут нетерпеливо переминаться с ноги на ногу окрестные старички, спешащие к открытию за парой кружек и сегодняшней газетой. Здесь вы будете сидеть за одним столом с профессорами университета, иностранными дипломатами и местными бомжами. И это добавляет колорита прекрасному заведению. Однажды мы попали за столик с молодой японской парой. Юноша методично пробовал все закуски, которые полагались к пиву, и уговаривал свою девушку на кусочек скользкого белого маринованного сыра. Девушка краснела, бледнела, в конце концов отрезала микроскопический кусочек и, испуганно глядя на нас, с трудом его проглотила и вежливо закивала головой. Я честно призналась, что маринованный гермелин тоже не люблю, и девушка расцвела. Она приняла нас за чехов и очень боялась оскорбить наше национальное достоинство, невежливо отреагировав на популярную закуску. В двух небольших залах с готическими сводами может разместиться примерно 40-60 человек, но при условии, что все тесно прижмутся друг к другу. Шутят, что пиво здесь не доливают, оно слишком быстро заканчивается, и приходится брать следующую крошку. Во всяком случае, старички с газетами осушают моментально первую, чуть медленнее вторую и уже спокойно читая новости, подтягивают третью. Не накроете подставкой для пива почти допитую кружку, вам не спрашивая, поставят новую. Лично я всегда приходила сюда и за рулькой, но последнее время рулька разочаровала. Хотя у бегемота никогда не обещали шедевров в кулинарии, здесь царит пиво. Главный напиток требуют традиционных закусок. Во-первых, это маринованные шпикачки со смешным названием «утопинцы». Давным-давно некий пан Шаманек решил положить в маринад шпикачки, чтобы они подольше сохранились. Холодильников тогда не водилось, а толстенькие сардельки, в которые добавлено порезанное сало, могли испортиться, если их сразу не съедали посетители заведения. Пан Шаманок и решился на эксперимент. Утопил несколько шпикачек в банке с маринадом. Как и получились утопинцы, то есть утопленники. Попробовав новую закуску, народ впечатлился, и утопинцы начали свое шествие по чешским пивницам. А пан Шаманок продолжил эксперименты. То подольше в маринаде подержит, то побольше лука добавит. Так и родился идеальный рецепт. По иронии судьбы, создатель утопинцев Утонул. Он был мельником и, ремонтируя мельничное колесо, свалился в воду. Утопинцы готовят и дома. Первое, что нам нужно, это шпикачки – толстенькие и коротенькие сардельки с салом. Их заливают холодным маринадом и хранят в холодильнике в течение определенного времени – от трех суток до трех недель. Для маринада: 750 мл воды, 600 мл трехпроцентного уксуса, 3/4 столовой ложки сахара, 3 столовых ложки соли, 1 столовая ложка растительного масла, перец черный и перец душистый по 16 зерен и того 32, молотый черный перец 3/4 столовой ложки, 3 лавровых листа, чеснок и острый перчик в зависимости от количества шпикачек. 4-5 луковиц, возможно и больше, в зависимости от размера банки или кастрюльки. Все ингредиенты смешиваем в кастрюле, доводим до кипения и кипятим на слабом огне 5 минут. Затем снимаем с огня и охлаждаем. Маринад готов. 1,5 полтора килограмма шпикачек надрезаем вдоль не полностью, чтобы открывались как книжка. Вкладываем в раскрытые шпикачки порезанный тонкими пластинками чеснок и острый перчик. количество берем на глаз, в зависимости от количества шпикачек. Наполнив все шпикачки, нарезаем кольцами лук. Берем банку или эмалированную кастрюльку, ни в коем случае не алюминиевую. Укладываем на дно слой лука толщиной в 1 см, затем шпикачки. Сверху слой луковых колец, и так до конца, пока не уложим все шпикачки. Последний слой – лук. Уверяют, что идеальное созревание через неделю, все зависит от вкуса. Кто-то предпочитает их более слабыми, дня через 3-4, кто-то вообще держит несколько недель для сильного маринования. Вместо чеснока можно укладывать внутрь шпикачки тонкую пластинку маринованного огурца, можно смазывать шпикачки горчицей или хреном, а то и добавить гвоздику, у многих хозяек свой вариант, тот, который я указала самый традиционный. Некоторые добавляют в воду еще и темное пиво. Идеальный старый вариант – маринование в глиняной посуде. Вторая традиционная закуска – сыр гермелин, hermelin, что в переводе означает «горностай», за счет шубки – традиционный для сыров по типу французского камамбера. Вкус и запах гермелина насыщеннее, чем у камамбера, он бывает разных видов – с грибами, с зеленью, классический, с перцем и так далее. Наиболее популярная марка этого сыра – крал сыру. Деликатный вкус и нежная молочная, слегка тягучая консистенция делают его оригинальной закуской. Можно встретить на полках чешских магазинов не только свежий гермелин, но и маринованный. Его упаковывают по пластиковым коробочкам с оливковым маслом и овощами. В магазинах даже можно купить специальный набор специй для домашнего маринования гермелина. Так популярна эта закуска к пиву. Подают гермелин в свежем, запеченном или обжаренном виде к мясным или овощным блюдам. Попробуйте приготовить в жареном виде камамбер, который у нас несложно купить. На 4 порции, разрезанный на 4 части сыр, 2 шампиньона, немного сушеного тимьяна. Немного свежего тимьяна, одна столовая ложка сливочного масла, сок половинки лимона. Вырезаем из фольги или бумаги для выпечки четыре квадрата, чтобы в каждый можно было завернуть кусочек сыра. Смазываем каждый квадратик маслом, выкладываем по кусочку сыра и несколько ломтиков порезанного вдоль очищенного шампиньона. Посыпаем сушеным тимьяном, заворачиваем фольгу и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов на 10 минут. Вынимаем, разворачиваем фольгу, поливаем лимонным соком и посыпаем свежим тимьяном. А если вам в Чехии пришелся по душе маринованный гермелин, как закуска к пиву, можно сделать маринованный камамбер. Нам понадобится 3 кружка сыра, 3 острых перца, 5 лавровых листов, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, несколько горошков душистого перца, оливковое или подсолнечное масло. Разрезаем каждый кружочек сыра на две половины. Можно порезать его на кусочки или треугольники. Складываем сыр в банку вместе с нарезанным колечками луком, мелко порезанным чесноком, жгучим перцем, лавровым листом и душистым перцем. Если вы разрезали сыр на две части, то внутреннюю сторону кусочков можно промазать чесноком и снова соединить. В заключении заливаем банку маслом так, чтобы весь сыр был под ним скрыт. Затем закрываем емкость и оставляем на 3-7 дней до готовности. Есть и такая закуска, как пивной сыр. Пивный сыр. Дома готовят его просто. Смешивают творог со специями, солью и пивом. Потом дают настояться 5-7 дней. Получается творожная масса, которую мажут на хлеб. Промышленным способом готовят сыр долго, только сушится он полгода. Пивной сыр смешивают с луком, с соусами, просто мажут на хлеб с маслом или без масла. Рецепт пивного сыра пришел из Германии. Производить его в пищевой промышленности начали лишь в 1953 году, и такой популярностью, как гермелин, он не пользуется. И, наконец, вепрови колена, или в чешском произношении вепршова. Это очень старое блюдо, почти не изменившееся со времен Средневековья. Лишь костры сменились духовым шкафом. История «Вепрове колена» уходит корнями в XI век. К традиции запекать мясо после охоты. Охота была одним из любимых развлечений аристократии. А после удачной охоты закатывались пиры, где главным блюдом, конечно, становилась добыча. В первую очередь кабан. У подстреленного дикого кабана отрезали левую ногу и запекали ее, предварительно выдержав в маринаде. Сегодня вепрови колено кабанью ногу готовят из обычной свиньи, и оно не менее вкусно. Главное блюдо чешских ресторанов и народных пивниц готовят и дома, и я, научившись от чешских знакомых, частенько запекаю свиную рульку по чешскому рецепту. Делюсь. Жареная кабанья нога на черном пиве. Выпрыжево колено печене на черном пиве. Рецепт от пани Даны из бихиня. Сначала острым ножом надрезаем кожу на колени по диагонали в сетку. Втираем в него раздавленный чеснок, горчицу, соль, перец, тмин. Количество нужно брать такое, чтобы хорошенько натереть рульку. Затем выкладываем мясо в форму для запекания и даем ему постоять в холодильнике не менее 2-3 часов. После созревания добавляем к мясу лавровый лист, посыпаем мелко нарезанным луком, добавляем веточку розмарина или можжевельника и заливаем темным пивом. Даем постоять еще с полчаса. Застеливаем форму для запекания фольгой, выкладываем туда рульку, вливаем пиво, закрываем фольгу и выпекаем в разогретой до 180-200 градусов духовке примерно полтора-два часа. Можно поливать мясо пивом в процессе жарки. По истечении времени снимаем фольгу и запекаем еще полчаса, чтобы мясо стало хрустящим. Вынимаем запеченное колено из формы для запекания, сливаем сок и удаляем из него специи. Сок загустеваем небольшим количеством черствого хлеба, перемешав все миксером. Подаем с хлебом, хреном, горчицей, маринованными огурцами, полив соусом. Запиваем пивом. Рулька маринованная, а затем обжаренная в черном пиве. Вепржовое колено – маринованное, а пак печеное в черном пиву. Рецепт от пани Анны Ховановой. Для маринада 150 мл темного пива, две столовые ложки тростникового сахара. Свежий имбирь, небольшой ломтик, около 2 сантиметров, 4 столовые ложки горячего кетчупа, 1 столовая ложка соевого соуса, 1 столовая ложка дижонской горчицы, 4 зубчика чеснока. Нагреваем пиво с сахаром в кастрюле, пока сахар не растворится. Добавляем измельченный чеснок, измельченный имбирь и варим на слабом огне около 8 минут. Далее добавляем кетчуп, горчицу и соевый соус. Хорошо перемешиваем и варим около пяти минут, постоянно помешивая. Разрезаем колено с одной стороны до кости, затем разрезаем кожу по всей окружности колена. Солим, втирая соль во все выемки. Перекладываем соленое колено в миску. Сбрызгиваем маринадом и максимально втираем его во все выемки. Накрываем миску и оставляем мариноваться на холоде на 24 часа. Выкладываем колено в форму для запекания, заливаем черным пивом, помещаем в разогретую до 220 градусов духовку и запекаем около 20 минут. Затем убавляем температуру до 150 градусов и даем пропечься за 2-3 часа, изредка поливая пивом. Жареное колено на черном пиве. Печеное колено на черном пиву. Рецепт от Ивана из Бихиня. ингредиенты 1-1 килограмм двести граммов рульки две луковицы две столовые ложки жирной горчицы одна чайная ложка соли четыре зубчика чеснока одна щепотка измельченного тмина одна столовая ложка молотого острого перца пол чайной ложки перца пятьсот миллилитров темного пива острым ножом разрезаем кожицу как сетку Смешиваем горчицу с измельченным чесноком, солью, свежемолотым перцем. Лук мелко нарезаем и выкладываем на дно сковороды. Намазываем маринадом рульку со всех сторон, выкладываем на лук, заливаем пивом, накрываем крышкой и запекаем при 140 градусах около 4 часов. Время от времени переворачиваем и сбрызгиваем пивом. Жареное колено от пани Яны. колено. Рецепт, по которому готовлю обычно я. Ингредиенты. одна свиная рулька, одна средняя луковица, 2-3 зубчика чеснока, 250 мл темного пива, два стакана меда, 1 стакан дижонской горчицы, соль, перец, сушеные травы, растительное масло. Сначала приготовим маринад. Обжариваем мелко нарезанный лук с небольшим количеством масла. Когда он станет золотистым, добавляем нарезанные дольки чеснока и обжариваем вместе меньше минуты. Теперь посыпаем сухими травками по вкусу. У меня смесь трав – орегано, розмарин, тимьян. И сразу же все заливаем пивом. Добавляем к этой смеси мед и горчицу, солим, перчим. Варим маринад около 10 минут. Тем временем разрезаем шкуру на рульки сеточкой, втираем соль и перец. Я втираю еще немного меда и горчицы. Готовим чугунную форму для запекания с крышкой и кладем в нее свиное колено. Теперь заливаем его маринадом и оставляем на 6 часов. Можно на ночь или утром, чтобы запекать к ужину. Разогреваем духовку до 110 градусов, ставим форму и запекаем 3-4 часа. По истечении этого времени мясо должно стать полностью мягким. Снимаем крышку, увеличиваем температуру запекания до 200 градусов и запекаем колено до коричневого цвета примерно 30 минут. Готовое колено подаем со свежим хлебом, тертым хреном, горчицей и солеными огурцами. Рулька по рецепту от пана Карела из Табора. Печене вепржевы колено. Ингредиенты. Две больших или четыре маленьких рульки. Одна большая луковица. Четыре столовые ложки растопленного свиного сала. Четыре зубчика чеснока. Одна столовая ложка тмина. Несколько ягод можжевельника. Один лавровый лист. Соль. Свиные колени очищаем. Если на них есть еще жесткая щетина, дубим и еще раз очищаем тупой стороной ножа. И острым ножом нарезаем кожицу на поверхности в сетку. Кладем колени в большую кастрюлю с кипящей подсоленной водой, в которую добавляем можжевельник и лавровый лист и варим на медленном огне около 30 минут. Вынимаем предварительно приготовленные колени из кастрюли, обсушиваем, натираем их солью и тмином и выкладываем в форму для запекания. Обкладываем крупно нарезанным луком, нарезанным чесноком и салом. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем 20 минут. Затем снижаем температуру до 90-100 градусов и, периодически поливая водой, продолжаем запекать не менее двух часов, пока мясо не станет мягким и не приобретет приятный цвет. Затем снова увеличиваем температуру до 170 градусов и запекаем колени до получения хрустящей корочки и золотистого цвета. К коленям подают маринованные овощи, квашеную капусту, тертый хрен, горчицу, печеные яблоки, картофель, кнедли и обязательно запивают пивом. В пивнице у тигра Нагусовой куда даже американских президентов водят, гам, безалаберность, веселье, как в мюнхенских пивных. А в украшенных цветами очаровательных заведениях где-нибудь у мельничного колеса на кампе и цены выше раза в три, и порции меньше раза в два. И вкус для человека, избалованного аутентичными пивницами, совсем не тот. По традиции у Гроха мы начинаем и заканчиваем пражское путешествие. Но не только пивницами жива Прага. Коктейль «Беллини», точно такой же, как в Харис Баре, в Венеции, делают только в одном месте в мире, в отеле четыре сезона, недалеко от Чехова моста. Завтракать гламурно надо непременно в кафе «Лувр», а на аперитив перед ужином отправляться на кампу по соседству от посольства Мальтийского ордена в «Принца Тео». но почему-то в Праге хочется пить пиво на деревянных скамьях, а не эстетствовать в светском кругу. Не зря популярная чешская поговорка гласит «Благословенно мать, давшая жизнь пивовару». Кавичка. Истории чешского кофе. Итальянцев в Праге больше, чем в самой Италии. Пиза – отстой, лука – «Сила» написано граффити на заборах пражского пригорода. А в центре где еще собираться итальянцам, если не у кафе «Перлей»? В маленькой кофейне по соседству с итальянским посольством замечательный кофе. Покованные двери, напоминающей сундук, ни за что не догадаешься, что посольство итальянское. Лишь по флагу и качеству кофе в соседних заведениях. «Кавичка?» – спрашивает пожилой хозяин. А может, тринадцатый источник Карловых Вар – Бехревичко. Кофе в Чехии пьют с удовольствием и даже делают обжарку зерен. Неплохие зерна можно купить у таких производителей, как «Мама Кофе», «Дабл Шот» и «Кофе Сорс». В Праге даже проводится кофейный фестиваль. Проходит он обычно 15-16 ноября на Голишовецком рынке «Холешовичка-Тыржнице». с дегустациями и интересной информацией о кофе. И хотя эспрессо существует лишь в одном давно узаконенном во всем мире варианте, чехи придумали свой под названием «пиколо маленький». Это слово можно встретить во многих меню. Дошло до того, что сторонниками настоящего эспрессо был создан специальный сайт инициативы «Пиколо не экзистуя». «Пиколо не существует». Но в целом чехи предпочитают пить нормальный, классический эспрессо. А еще в Праге есть оригинальный кофе 1989 года. Чехи называют его турецким, но он не имеет ничего общего с традиционным рецептом восточного кофе. Это просто мелко помолотые зерна, залитые кипятком. Летом пьют холодный кофе – ледова кава. Кофе с ликером называется алзирска кава. Исторический кофе по-венски «Видоньска кава» более популярен, чем капучино. И, конечно, надо вспомнить популярный напиток – это кофоло. Чехи обижаются, когда их любимую кофолу называют чешской колой, хотя этот напиток именно из разновидности колы. В основе кофола кофеин, сахар, множество лекарственных трав. Есть лимонная кофоло и кофоло с корицей. Этот напиток даже продается на розлив, как у нас квас. Винеа – вариант безалкогольного вина, шипучий виноградный напиток, который хорошо утоляет жажду. Малиновка, как и следует из названия, очень популярный малиновый лимонад. Обычно продается на розлив на рынках, в ресторанах и кинотеатрах. Кофе по-венски. Видыньска кава. Готовят и дома. Наполняем высокий, желательно предварительно нагретый стакан кипящим кофе без кофейной гущи. Добавляем взбитые в пену сливки, заранее хорошо охлажденные в холодильнике. Посыпаем порошком какао. Сахар к такому кофе подают отдельно, а для помешивания – длинную ложечку. Минеральная вода, минераль вода в Чехии не сильно газирована, мягкая и высокого качества. Лидером является торговая марка «Матонни». На основе этой воды делается много коктейлей и даже проводится ежегодный чемпионат «Матонни», который считается престижным среди барменов. А если вам захочется чая, то вы получите просто кипяток и пакетик. Именно так вам принесут чай в большинстве заведений. А тем более не ищите его в кофейне, коварно. Придется поискать соответствующее заведение, которое называется «Чаевна». Праге славится кафе «Лувр» в районе Мусток, в самом сердце города. Здесь подадут прекрасный кофе и не менее прекрасные пироженки или бутербродики. Но первое место среди кафе занимает, конечно, Славия, на углу Национального проспекта и набережной Сметаны. Вы можете сидеть с чашечкой кофе и бокалом вина с видом наград вдалеке или на Народный театр напротив. Это самая старая из сохранившихся в Праге кофеин. Она была открыта в 1881 году. Здесь все пропитано историей. Приходившие сюда на чашечку кофе пражане видели в окна кафе много исторических событий. От студенческих демонстраций пражской весны и закладки фундамента Народного театра до лодок и катеров на Волтаве, вышедшей из берегов во время знаменитого наводнения в начале 2000-х. Сюда приходили музыканты и художники, артисты встречались с агентами, журналисты – со знаменитостями. Портреты на стенах рассказывают о знаменитых посетителях этого заведения от Бедржиха Сметаны до Марины Цветаевой и Вацлава Гавила. И сегодня здесь каждый вечер звучит фортепиано. Славию часто включают в список лучших заведений Европы, а фирменный напиток здесь – дань старым богемным традициям – Кофе с абсентом. В 1881 году успешный предприниматель того времени Вацлав Зоофалы добился разрешения об устройстве на первом этаже Дворца Лажанских масштабного кафе, которое получило название «Большая славия». Сюда полюбили захаживать известные театральные актеры. заведение довольно быстро стало популярным. На протяжении XX века дворец несколько раз реконструировался, но исторический облик оставался неизменным. А если вам захочется простого, но очаровательного заведения со множеством приятных интерьерных мелочей в нежном прованском стиле, идите в кафе «Альфредо». Там умопомрачительные десерты-пирожные, и люблю я его нежной любовью.